Глава 7. У границы ландшафта. В последние дни октября осень полностью вступила в свои права. Каждый день, когда вся школа просыпалась, листва вокруг пестрела все более яркими цветами, отчего избитые ассоциации с пожарами и взрывами вновь казались весьма вразительными, а потом даже и недостаточными. Земля была сплошь усыпана опавшими листьями, Порой по утрам расстилался туман, который гасил все окружающие краски, сводя их до черного и болотно-зеленого. Одинокий молодой клен напротив капеллы радовал всех своим пышным нарядом и днем в свете солнца, и ночами в сиянии фонарей. Незаметно накатила и прошла вторая волна тестирования, учитывавшегося для тестата их первая крупная проверочная работа. Пятиклассники сидели в кабинете консультанта по поступлению в колледж, понуро кивая в ответ на слова о том, что им следует задуматься о каких-то других школах, кроме, разумеется, нескольких самых элитных. А шестиклассники уже приступили ко вторым или третьим черновикам своего вступительного эссе. Ахмед примкнул к коллеги школьного ежегодника и нашел для себя учебную группу из иностранных учащихся. Когда Бен ненадолго отвлекался от поглотивших его учёбы и футбола, чувствовал тревогу, что его имя теперь значится в некоем списке, который увидит несколько людей, а затем и ещё несколько. А потом наступил родительский день. Бену позвонила мама и сказала, что в Кении родительский день выпадает на ту же самую дату, и они с папой считают, что Тедди нуждается в их приезде больше. Скажем так, лишний присмотр ему не помешает с невеселым смешком добавила она. Мама объяснила, что предполагала отправить в Кеннион одного отца, а сама поехать в школу Сент-Джеймс. Но Гарри повредил руку и не может сам сесть за руль. Бен решил, что звучит это вполне правдоподобно. «Передай от меня привет папе», — сказал он. Хелен накрыла ладонью трубку, еле сдерживая не давшую ее злость на Гарри. Записку, напоминающую о родительском дне в школе Сент-Джеймс, еще две с половиной недели назад она положила поверх стопки с корреспонденцией рядом с телефоном в кухне. Этот листок лежал на массивной пачке бланков, журнальных подписок и предложений по сбору средств. Хелен специально поместила его на самый верх этой стопки, зная, что Гарри непременно увидит записку и надеясь, что он что-нибудь доскажет по этому поводу хотя она и догадывалась, что мужу не хочется поднимать эту тему. Ему нелегко было бы ехать общаться с Беном, когда придется всякий раз морщиться при упоминании о долге и все время подспудно ожидать, что кто-то из администрации прихватит его за рукав. В субботу она решительно вышла из дома, когда Гарри чистил граблями газон. У нее было такое чувство, будто стенные жилища способны сохранить этот разговор И им не придется возвращаться к нему снова. Его фигура, высокая и потянутая, еще вполне идеальная в ее глазах, упруго склонялась с каждым движением грабель. Приятный запах осенних листьев немного приглушил в ней страх. Давай поедем к нему, Гарри. Это его первый родительский день. Но у Тедди ведь тоже. Он продолжал работать граблями, издавая звук, похожий на далекий шелест ветра. Гарри. «Уже поздно чего-то ждать. Нельзя откладывать это и дальше. Давай попытаемся занять какую-то сумму или просто договоримся перевести его на систему финансовой поддержки». Но подождать-то осталось совсем немного. Заявка о перезонировании сейчас рассматривается в местном городском совете, а заседание у них состоится 1 декабря. Она вспомнила его реакцию на первые два случая успешных инвестиций еще в самом начале их брака. То, что он выразил лишь легкое удивление и какую-то застенчивую радость, явилось для нее своего рода признаком хорошего тона и подкупающим отсутствием бахвальства. Тогда он словно не знал, что делать с прибылью, разве что отложить разумную по ее меркам сумму, а потом уже оплатить их поездку на озеро Кома. В последнее время ей все чаще приходило на ум, а было ли это его удивление искренним. Хелен любила его за то, что он никогда казалось не думала о деньгах. В ее семье деньги всегда были на первом месте и неизменно определяли настроение ее отца. Хелен была младшей из шести детей, и она очень рано уяснила, уже сам факт, что у тебя шесть детей, делает тебя в любом месте не слишком желаемой персоной, а поскольку шестой была именно она, это не могло не отразиться на ее существовании. Отец Хелен преподавал в Притчарде, Понемногу приходящий упадок частной дневной школе в предместе города Глостер, куда могли поступить мальчики из хороших семей, но с плохой успеваемостью. Как учитель он получал мизерное жалование, но даже после того, как продвинулся до завуча, денег в семье все равно не хватало. Уже позднее у своих подружек Хелен научилась радоваться тому, что ее отец, по крайней мере, не пьет. Однако в тупор ей всегда очень хотелось как-то развеять гнетущую атмосферу серьезности в доме. Потом в Причарде прошло перекомплектование штата, и новый директор школы привел своего завуча, а ее отец снова стал учителем. Родители Хелен перешли тогда на жесткий режим экономии. Мать Хелен давала уроки фортепиано приходящим к ней на дом ученикам, и все дети тоже осваивали под маминым руководством этот инструмент. В один субботний вечер Хелен, с трудом разбиравшая на пианино к дикой розе МакДоуэлла, попыталась для разнообразия подобрать веселую мелодию из рекламы Алказельцера и вскоре уже заиграл ее от души. Из кухни послышался хохот Исаака и Анны, и весь дом как будто оживился. Позади нее у входа в комнату, послышались отцовские шаги, и Хелен решила все же спеть. Фиц-фиц, хлоп-хлоп, что за облегчение пришло? И услышала, как отец тоже весело рассмеялся, и ее переполнила радость от того, что она слышит его смех. Хелен доиграла песенку до конца, и хотя-то ей порядком уже надоело, начала было играть заново, но отец сказал, давай-ка вернемся к главному, Хелен. А потом она встретила Гарри, который полюбил ее именно за эту веселую игривость. Гарри шутливо рассказывал, как он долго тренировался пожимать руку, прежде чем она привела его к себе домой и ради неё научился делать это крепче всех в мире. Его щедрая широкая улыбка почти всегда располагала к нему людей, однако отец Хелен оказался так же замкнут и холоден к Гарри, как и к воспитанникам Причарда, тем самым ясно давая им прочувствовать, каково это, когда с их деньгами не думают считаться. С возрастом братья и сестры рассеялись по стране кто куда подальше от всего этого главного. Время от времени Хелен разговаривала по телефону со своей сестрой Анной, работавшей медсестрой во Флориде, и вдвоем они смеялись, что из всех детей именно Хелен осталась ближе всех к родному дому. Но даже после того, как она освободилась от отцовского давления, в ней все равно сидело смутное желание, чтобы благосостояние Гарри являлось непосредственной наградой за то, что делает он сам. Ей было бы очень приятно, будь он изобретателем, который создал некую всем необходимую вещь. При мысли об этом Хелен даже морщилась от собственной наивности. Первые инвестиционные успехи мужа довольно скоро стали восприниматься как неудачи, когда те компании, чьи пакеты акций он продавал, начинали еще больше расширяться и процветать. Он получил почти 20% по каждой сделке, но что, если бы он чуточку эти продажи придержал? И вот Гарри попробовал тянуть с решением немного дольше. Однако его партнер по бизнесу все же унял эти попытки, и вместе они за долгое, казалось бы, время сделали еще немало успешных инвестиций. А потом его партнер ушел. У Гарри не осталось иного выбора, кроме как рассказать все Хелен еще той зимой, когда Тедди последний год учился в Сент-Джеймсе. Но даже тогда после того, как он распродал все то, что имелось у них ценного, с целью расплатиться по кредитам, после того, как бизнес, который он всеми силами пытался спасти, чтобы его работники не потеряли средств к существованию, все равно пошел ко дну, после того, как в доме начал часто звонить телефон, и рассерженные люди просили ее позвать к аппарату мистера Гарольда Уикса. Даже тогда Хелен не смогла пренебречь своим мужем, не смогла просто уйти, исполнившись презрения, потому что сама уже через 6 недель замужества гордо перестала подбивать баланс своей чековой книжки. Ее отец на этот счет сказал бы, что ей не следовало так расслабляться и отказываться от присущей ее родителям тревоги безденежья. Однако Гарри по-прежнему хотелось доказать, что семейство Уиксов в отношении него ошибалось. Они всегда говорили что может ему просто заняться торговлей, используя на всю катушку свою широкую, как у овчарки, обаятельную улыбку, что ему не достает кое-каких талантов, имеющихся у остальных членов семьи. И сейчас, разговаривая с мужем на лужайке позади дома, Хелен поняла, что никакие его доводы не способны развеять ее материнский страх за Бена, оставленного в нью гэмпшире без защиты и поддержки. «Значит, надо договориться о финансовой поддержке», Настойчиво сказала она. «Да, нам будет немного неловко в день благодарения. Но единственное, что мы сейчас можем сделать для него, это вынести некий дискомфорт в семейном кругу. Он там один и все время думает об этом, а мы просто бросаем его наедине с этими ужасными мыслями». «Я знаю». «Я могу ведь бросить диссертацию, и устроиться на работу». «Тебе совсем немного до защиты. Бросить ее сейчас было бы большой ошибкой». Эта упрямая целеустремленность Гарри всегда ей очень импонировала. А ведь так было бы замечательно чем-нибудь увлечься для разнообразия, перечитать все книги, упоминающиеся в примечаниях ее любимых газет, найти какие-то пробелы в знаниях и с удовольствием их восполнить. Больше всего в своей нынешней жизни Хелен радовалась тому, что дисциплина и твердость стали для нее теперь естественным делом. «Если я сообщу Сент-Джеймс...» что мы ждем, когда земля перезонирует по строительству торгового центра, то они сразу же предоставят нам финансовую помощь», — сказал Гарри. «Я понимаю, насколько смешно это звучит, и понимаю, насколько вообще все это нелепо». «Помощь же это не навсегда. Сделка окупится, мы начнем оплачивать счета. Нам же расплатиться только за прошедший год». «А вот в глазах моего семейства мы всегда будем сидеть на финансовой поддержке». Каждый чек, наверное, будут изучать и радоваться. Они будут просто счастливы, что насчет меня оказались правы». Ей захотелось накричать на Гарри, мол, ей на это наплевать, и это ничто по сравнению с тем страхом неизвестности, который испытывает сейчас Бен. Но Хелен прекрасно понимала. Этим она не заставит мужа сделать то, что ей нужно. «Ты гораздо лучший отец, чем Рассел, и для меня всегда был замечательным мужем» ты прекрасный друг». Гарри усмехнулся. «Чтобы они узнали, что я поставил свою семью в столь уязвимое положение...» Она не сразу смогла произнести вслух эти слова. «Однако, именно это ты и сделал». «Но осталось-то совсем немного, уже почти все получилось. Перевод земель в другое назначение — это чисто техническая процедура. Уже есть масса клиентов, заинтересовавшихся перепродажей». Гарри развернулся и посмотрел ей в глаза. «Прошу тебя. Поговори с Беном. Дай ему знать, пожалуйста, что я почти у цели. Что как только сделка состоится, я сразу решу вопрос со школой. Не все наладится. Ты получишь место в университете, а я возьму оставшиеся деньги и вложу их в новый проект. Я займусь возведением зданий». До сих пор моя ошибка была то, что я тратился на кирпичную кладку там, где протекает крыша. Теперь это будет беспроигрышный вариант. Но мы не можем допустить, чтобы он там страдал из-за нас. Мы почти у цели, правда. 1 декабря, говоришь?» И Хелен шумно выдохнула, прежде чем продолжить по телефону разговор с Беном. «Я правда очень верю, что все получится. Давай-ка лучше я возьму все волнения на себя, а ты сосредоточься на учебе. Хелен пообещала, что они постараются приехать к нему до Дня Благодарения. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Сосед Бена до этого все говорил, с каким нетерпением его отец ждет родительского дня, и, несмотря на короткую стрижку, Ахмеду очень хотелось, чтобы отец увидел его школу. Однако в минувшую среду выяснилось, что в каких-то важных переговорах случился кризис, и его отцу в последнюю минуту потребовалось лететь на непредвиденные заседания в Лондон. Впрочем, он сказал, что постарается навестить Ахмеда в воскресенье в конце дня. Ахмед сразу перестал начищать их комнату до блеска. «Может быть, другие ребята, кому не приедут родители, согласятся вместе с нами где-нибудь поужинать?» — предположил Ахмед в пятницу вечером, когда они оба уже почистили зубы. «Я собираюсь поехать с родителями Хатча и Эвана», — сказал Бен. Хотя он еще не интересовался у Хатча с Эвана, какие у тех планы. Бену удавалось встретиться с приятелями за обедом почти всегда после своей футбольной тренировки и их тренировки по американскому футболу. Пару вечеров в неделю они просиживали вместе в школьной библиотеке, однако от очередной совместной поездки в город Бену пришлось отказаться под удачно придуманным предлогом. Пару раз он видел, как Хач с другими ребятами направлялись вглубь леса. Может быть, выпить или покурить травки, а может быть, просто желая найти такое место, где бы их не видел никто из учителей. Что ж, ладно, посмотрю, кто еще тут есть. Или просто сам смотаюсь в Бостон. Бен попытался понять, по его словам, не пытается ли Ахмед напроситься на этот выдуманный им ужин с друзьями. Однако Ахмед лишь взял со спинки стула свою желтую, как сливочное масло, рубашку и вдел широкую деревянную вешалку сначала в одно плечо, потом в другое, после чего аккуратно повесил ее в гардеробной, как это делал ежевечерне. А потом в ближайшее субботнее утро кампус наводнился незнакомыми взрослыми. Многие родители сочли, что территория Сент-Джеймса выглядит не столь роскошно, как в былые годы. И что широкий газон перед капеллой, настолько протяженное пространство зеленой травы, что, казалось, оно отражает саму душу школы, имеет ряд довольно заметных проплешин. И что черная краска на нескольких фонарях вдоль среднего пруда местами облупилась. Они не могли знать, что Эстон позаботился о том, чтобы починили шесть просевших водостоков на дорожках из красного кирпича и, наконец, перекрасили математический корпус. Несколько цветных панелей в витражном окне капеллы, изображавшем воскрешение лазаря, выбило сильным ураганом в конце лета, и школе пришлось приглашать специалиста из Висконсина, чтобы починить витраж. Эстон постоянно всем напоминал про новые корты для сквоша. Мол, довелось ли родителям видеть выставленный перед комплексом старый паровой котел, который в былые времена так нестерпимо перегревал корты? А видели ли они свежерасчищенную площадку для строительства плавательного бассейна? Если все пойдет по плану, то бассейн будет сооружен за полтора года. Ахмед с двумя другими учащимися иностранцами, с Рольфом Унгером из редколлегии ежегодника и Хайдео, в силу обстоятельств сбились в одну компанию. И Ахмед поделился с Беном, что собирается сводить их в некий итальянский ресторан под названием «Лупа». Бен решил, что это место, наверное, снова окажется в Бостоне. Но потом он увидел, как Ахмед на диване листает глянцевый буклет с фотографиями самолетов компании Let's Jet. Куда собираетесь? В Нью-Йорк, отозвался Ахмед. Это не так уж далеко. Вы что, одни туда летите? Нас там будет встречать мистер Рафсанджани». А кто это? Он работает на нашу семью. Бен отправился с родителями Хача и Эвана в ресторанчик Веганвилл в городе, и белокурая матушка Хача, изрядно перебравшая с выпивкой, несколько раз повторила: Знаешь, твой приятель Бен, ну просто само очарование, так бы и прибрала его в себе в карман. Что, еще мороженого, только на этот раз в вазочке? тараторила она. Да так оно вообще скоро исчезнет. Отец Хача, оценивающий разглядывал их компанию, произносил фразы типа: Ты уже продумал это до конца? Или Нельзя ли объяснить мне это поподробнее? от которых Хач мгновенно притихал. В общежитии, уже после вечерней проверки, Бен зашел в комнату к Хайдео и обнаружил, что тот лежит в кровати на спине при полной иллюминации. Он сказал, что Ахмед отказался от вина, ибо это, мол, Харам однако настоял, чтобы двое его спутников взяли себе то, что порекомендует местный сомелье. И Хайдео заказал себе бутылку барола. Их старший провожатый улыбнулся и согласно кивнул. Солидная визитная карточка их провожатого лежала у Хайдео на письменном столе. Оливер Рафсанжани. Правая рука шейха Абдул-Рахмана ибн Махамеда ибн Файзала аль-Халеда. Плюс 44, дали телефонный номер. Плюс 971, 4 и далее телефонный номер. Ахмед настоял, что сам сделает для нас заказ. Он где-то прочитал, что голубой тунец в этом ресторане готовят на мировом уровне и заявил, что не позволит нам заказать ничего, кроме этого. Бен на какое-то время даже потерял дар речи. «Хотя бы вкусно было?» «Это было непередаваемо вкусно», — помолчав, ответил Хайдео. На следующий день на кампусе стало по-прежнему малолюдно. В один прекрасный день футбольная команда школы Сент-Джеймс лидировала в матче с командой из Святого Георгия со счетом 2-0, и Бен попытался слишком грубо забрать мяч у неуклюжего форварда противника с пунцовыми, точно обожженными щеками. В результате они совместными усилиями сломали Бенну то, что, как он впоследствии выяснил, называлось малоберцовой костью и несущей весовой нагрузки костью нижней части ноги. Бен лежал на спине, глядя в яркое безоблачное небо, и ребята из школы Святого Георгия сгрудились возле него, уперев руки в бока, словно пытаясь разобраться, как же запустить отказывающуюся работать машину. Сквозь ткань форменной футболки ощущалось холодное искусственное покрытие поля. Бен не чувствовал особой боли, просто знал, что не в состоянии подняться. Спортивный врач мистер Фелвелл притрусил на поле со своим оранжевым пластиковым чемоданчиком и Бен какое-то время вынужден был глядеть на торчащие в одном направлении рыжие усы и вдыхать его скверный запах изо рта. Он слышал обрывки голосов соседних полей и не обижался на то, что игры продолжаются, несмотря на произошедший с ним несчастный случай. Он думал о том, что сейчас делает Элис. Наконец Бен проскакал за пределы поля, обхватив за шеей мистера Фэлвола и Грега Шелби. Обе команды и небольшая стайка зрителей ему поаплодировали, и Бену было приятно, что им восхищаются за то, что он так стойко переносит боль. Мистер Фелвелл обмотал его ногу специальным бандажом с пневмофиксацией, и его команда по очереди подошла к нему, чтобы похлопать по плечу или за гривку и сказать, что он круто играл. Бен стоял на новеньких костылях возле скамейки штрафных, и, наконец, к нему подошел тот краснощекий форвард. «Давай выздоравливай скорее, ладно?» сказал он. «Да пошел ты!» отозвался Бен так тихо, что слышать это могли лишь они вдвоем. Мистер Фелвол отвез Бена в больницу, где после двухчасового ожидания в коридоре ему, наконец, наложили обычный жесткий гипс и отпустили в эсфояси. По пути к школе мистер Фелвол улыбнулся. «Ну, по крайней мере, покатаешься на машинке». «На какой машинке?» не понял Бен. «На гольф гольфкаре», уточнил врач. «А у нас есть гольфкар?» «Ну да. Неужто не знал? Иногда мне кажется, ребята нарочно себе что-нибудь ломают, лишь бы покататься на гольфкаре». Его приобрел отец одной девочки еще несколько лет назад, когда она повредила крестообразные связки в колене. Они подъехали к небольшому сарайчику, стоящему позади хоккейной коробки, и мистер Фэлвелл извлек откуда-то здоровенную размером с тамбурин связку ключей. Прищурившись, попытался в полумраке найти нужный ключ и лишь с четвертой попытки все же открыл замок. Там, в окружении лопат, свернутых удлинителей и снегочистителя, стоял гольф-кар, отвернувшийся от них, словно пребывал в плохом настроении. В замке зажигания торчал ключ. Мистер Фэлвелл сел за руль, завел мотор и ловко выкатился задом из сарая, как будто успел изрядно потренироваться в езде на нем. Бен стоял, навалившись на костыли и слегка приподняв поврежденную ногу, отчего мышцы бедра уже начали поднывать. Машинка была обычной, маленькой, двухместной. Как раз такой отец давал ему пару раз поуправлять, когда ездил играть в гольф с приятелями по сквошу. Легкая пыль въелась в капилляры белых виниловых сидений, на колеса налипли листья и песок, но в целом транспорт выглядел вполне прилично. «Доводилось уже такую водить?» — спросил мистер Фэлвелл. Бен кивнул, и на этом они распрощались. И вот он неторопливо покатил в сторону клуба, и под каждым горящим фонарем его гипс на ноге вспыхивал белым светом. Встречные останавливались и провожали его взглядом. Обычно Бен немного нервничал, отправляясь в берлогу в одиночку, и всегда боялся потратить там в кафетерии лишние деньги. Но теперь у него просто не осталось выбора. Ужин он пропустил, а столовая уже закрылась. К тому моменту, как он добрался до клуба, с ним в машине ехали уже трое. Диана Хейс, Тим Дюпон и Фредди Пленчон. Шести или как минимум пятиклассники. Бен припарковался, выжал педаль тормоза, вылез из гольфкары и поковылял на костылях в берлогу через двери, предупредительно открытые перед ним другими ребятами. В зале его окружили и стали засыпать вопросами и о самой игре, и о том, как он получил травму, и долго ли ему придется ходить в гипсе. Хач тоже был там почему-то без Эвана, и Бен заметил, как тот пытается подобраться к нему поближе, чтобы тоже поучаствовать в разговоре. Бен был не в состоянии нести поднос и одновременно опираться на костыли, а потому все стали его спрашивать, чего бы ему хотелось. Когда он предлагал дать деньги, ребята лишь отмахивались. Клуб гудел голосами. Бену не было надобности разбираться в динамике, окружавшей его толпы. Он просто сидел, наблюдая, как все скользили мимо него туда-сюда, перемещаясь из одного конца зала в другой. Кто-то из ребят выворачивал в руках джойстик, играя в Street Fighter, кто кто-то пытался подгадать нужный момент, чтобы, подойдя к кафетерию, очутиться в очереди позади хорошеньких девушек. Работники за стойкой целый вечер вынимали корзинки и фритюрницы из кипящего масла не принимали на кассе деньги, не выказывая вроде бы ни малейшего недовольства, как будто считали для себя эти занятия вполне достойным времяпрепровождением. Шестиклассники сидели на диванах с матерчатой обивкой в дальнем конце зала, в окружении вьющихся около них ребят помладше. Большие зеркальные окна отражали происходящее в клубе, заметно увеличивая пространство все эти кучки ребят были словно элементами какого-то неосознанного спонтанного биологического процесса, некоего единого организма. И у Бена как будто тоже там имелось свое определенное место в виде некоего кусочка кости или хряща. И он сидел неподвижно на месте, позволяя другим то и дело к нему подходить и отвечал на каждый их вопрос, чувствуя в ответ благодарность за то, что ему эти вопросы задают. Он рассказал, как послал подальше парней из «Святого Георгия». Рассказал, какой горячий гипс, когда его накладывают. Некоторые из компаний Хатча, причем среди них были и девушки, слушая Бена, смеялись, и ему не нужно было на сей раз угадывать, когда засмеяться самому. Ну да, с Ахмедом в итоге было все в порядке, и, похоже, Эннису все должно было сойти с рук. Бену очень хотелось, чтобы Элис тоже оказалась где-то рядом, и в то же время он был рад, что ему не придется ничего перед ней изображать. А потом пришло время вечерней проверки, и Бену даже стало смешно, как все, включая Хачи, стали кричать, чтобы их прокатили на гольф-каре, и в результате он прихватил с собой троих шестиклассников, не имея в сущности иного выбора. Рассекая студенный вечерний воздух, обгоняя удивленных пешеходов, Бен внезапно поймал себя на том, что с трудом уже держит голову. Это было поистине фантастическое ощущение, поскольку он понял, что сегодня, наконец, ему не придется мучиться, пытаясь уснуть. Он откроет окошко, чтобы в комнате стало прохладно. Он допрыгает на одной ноге до своего спального места, втянет себя наверх, расправит одеяло и уляжется, ощущая непривычную тяжесть в ноге, как будто ее затягивает под воду. Он ответит на пару-тройку вопросов Ахмеда, причем ни один не станет заикаться о возникшем сейчас между ними некоем жертвенном родстве. Разговор сам собой затухнет, и Ахмеду придется слезать с кровати, чтобы выключить свет. И сон потечет, просачиваясь в Бена, точно нефти с земли, и он уснет, наконец, глубоко и безмятежно. Он снова сидел на цокольном этаже у телефона, где было уже тепло от горячей воды, что подавалось повсюду потихонько лязгущим радиатором. Вытянув перед собой тяжелую от гипса ногу, Бен устроился на том же стуле и набрал все тот же длинный номер, очень надеясь, что на сей раз трубку снимет отец. Теперь им было что обсудить. На звонок и впрямь ответил папа. «Господи, сынок, тебе надо, чтобы мы срочно к тебе приехали?» Голос его звучал, как ни в чем не бывало. «Со мной все в порядке, просто немного труднее передвигаться. Зато мне дали ездить на гольфкаре, и это очень круто». «Здорово!» Бен помолчал. Отец явно не собирался продолжать разговор. «На самом деле даже забавно. То есть это, конечно, морока и немного болит, но все равно это какое-то событие, понимаешь, посреди всей этой однообразной будничности». Бен ожидал, что отец спросит, что он имеет в виду. «Ясно». Он почувствовал по телефону, что тот мыслями находится где-то еще. Как может отец не понимать, что сломанная нога — это действительно событие? Одно время в их семье, можно сказать, культивировали ощущение великого события. Когда мама Бена получила диплом магистра, они вернулись домой после церемонии вручения и все вчетвером набились в кладовую при кухне. Тедди осторожно задвинул за ними дверь на колёсиках. Отец Бена достал бутылку шампанского, и поскольку им пришлось стоять там вплотную друг к другу, Бен сквозь рукав чувствовал, как на ней выступает конденсат. Бену дали стянуть с пробки фольгу. Тедди раскрутил проволочку под названием мюзле. Из ящика с инструментами мама достала пластиковую бутылочку с жидким мелом и приложила конус горлышка к оголённой пробке. Как только на ней появился слой голубой массы из бутылки, мама втерла его в пробку большим пальцем. Потом отец вытянул перед мамой бутылку. Мать крепко взялась за пробку, и отец принялся медленно поворачивать бутылку, двигаясь при этом так, что это ощущалось, как теперь поразился, припомнив Бен, очень чувственно, чуть ли неприлично. Как Бен не собирался с духом, он все равно оказался не готов к тому моменту, когда пробка пальнула в потолок. Мама поднялась на небольшую табуретку и, дотянувшись до потолка, обвела кружком новую отметину. Потом привычным убористым почерком рядом написала. 2-е, 6 90 -го. Гарф Мак. Вокруг уже раскинулось целое созвездие похожих голубых отметин, также обведённых кружком и подписанных, которыми знаменовались выпускные экзамены, спортивные победы или красивые поражения, появление на свет племянниц и племянников, круглые даты рождения. Однако, осознал внезапно Бен, они не заходили всей семьей в кладовую при его поступлении в школу Сент-Джеймс или при поступлении Тедди в Кеньен. Отец вновь посочувствовал насчет его сломанной ноги. Сказал, что непременно попросит маму сделать для Бена лимонные квадратики, его любимое домашнее печенье, собрать посылку с угощениями и отправить ему. И что сейчас у нее мол, встреча по диссертации. «В остальном у тебя там все в порядке?» Судя по отцовскому тону, ему следовало ответить «да». «Ага. Скажу маме, чтобы позвонил тебе, когда вернется. Люблю тебя, малыш». Старшеклассники уже знали Бена по имени. Внезапно ему стало немного легче проявлять щедрость по отношению к Ахмеду. Несколько раз за неделю они вместе ездили в школьную капеллу, причем Ахмед постоянно носил кепку «Мальборо Рейзинг», и пару раз Бен даже дал ему поводить гольф-кар. Теперь, когда Бен сидел вместе с Хачем и остальными его друзьями на обеде, он понимал уже больше их между собойных шуток и подколов. Много раз после обеденной часы он возил народ на тренировку, а потом сидел в сторонке, наблюдая, как команда выполняет разные упражнения по перепасовке или вбрасыванию мяча или бегает гуськом по полю. Впрочем, вскоре ему это приелось. Он приезжал мимо площадок футбольного клуба, и издалека Ахмед с его короткой стрижкой Смотрелся даже круто. В конечном счете Бен вообще перестал бывать на тренировках, и теперь промежуток времени с 2.30 до 5.30 оказался у него непривычно пустым. Он знал, что наверняка может застать пяти- и шестиклассников курящими траву у себя в общаге. Бен уже, против его собственной воли, теперь страстно хотелось отправиться к сквош-кортам и поиграть. Без сновавших по нему ребят, кампус походил на раскинувшуюся водную гладь. Интересно, если он уедет из Сан-Джеймса, сделается ли эта вода вновь такой же гладкой и спокойной, едва отъедет его такси? Однажды в четверг после обеда Хач подал ему костыль и дерзко произнес: «Хочу сегодня продуть тренировку, чел. Давай-ка оторвемся в твоей тележке». «Классная мысль». Есть что-то совершенно неприличное в том, чтобы кататься по округе, когда все парятся на тренировке. Вот именно. Ну что, в 2.30 за библиотекой? Идет. Бен заставил себя дождаться 2.35, прежде чем подъехал к назначенному месту. Хач его уже там ждал. Они покатили сквозь холодную завесу тумана, уже сменяющегося мелким дождем. Бен уже много раз доезжал до моргающего светофора на краю школьного кампуса и поворачивал обратно. И теперь он уже точно мог определить, где начинается владение школы. Растительность по обе стороны дороги выглядела как-то наполовину покошенной, а не состриженной до упора или, напротив, оставленной в нарочито запущенном виде. Где-нибудь в папоротнике могла оказаться жестяная банка из-под лимонада или пакетик из-под чипсов, Или миниатюрная бутылочка из-под Джек Дэниэлс: Ничего тебе хочется сделать? спросил Бен Хача. А ты что обычно делаешь? Да, всякое. Бену даже не верилось, что он ничего заранее не заготовил. Он подумал было выдать Хачу какую-нибудь совершенно несусветную ложь. Например, что он встречался с девушкой, работавшей на кухне, чтобы в лесу побжиматься. Впрочем, шум электромотора, шуршание шин по песку и встречный ветер служили лишь прозрачным прикрытием тому, что им обоим просто нечего было друг другу сказать в пути. Они выехали на дорожку, идущую от школьного клуба мимо библиотеки. И, задумавшись о необходимости выкинуть что-нибудь из ряда вон, Бен вовремя не сбавил скорость, чтобы свернуть к почте, которую они должны были миновать по пути к двухполосной дороге к общежитиям. Они почти что проскочили поворот, когда до Бена вдруг дошло, что ему надо повернуть. Хач вцепился в маленький черный пластмассовый подлокотник. Задние колеса потеряли сцепление с дорогой, и их вынесло за поворот, после чего они вернулись к нужной линии и продолжили путь уже по новой траектории. «Обана!» — в один голос вскрикнули они. И решили сделать круг и вновь пройти этот поворот. И хотя уже на втором заезде Бен заметно исправился, они проехали поворот еще разок, и всякий раз Хач заливался молодым жизнерадостным смехом. Вскоре пришло время Бену вести друга в Вудров, чтобы тот успел переодеться к большому ужину. Возвращаясь в одиночестве к корпусу Хоули, Бен с трудом мог поверить, что Хач ни разу не попросил его дать порулить. Бен, разумеется, ответил бы ему отказом. Место Бена в капелле перенесли поближе к входу, на участок перед самыми дверьми, чтобы ему не приходилось на костылях пробираться вглубь церкви. Но это означало, что теперь он не сможет видеть Элис, которая всегда сидела намного дальше. Под душем его гипс намок, несмотря на то, что он надел на ногу мусорный пакет и скотчем закрепил его на коже. И теперь, сидя в капелле, в своей новенькой фирменной куртке North Face, которую носил уже второй день и, разглядывая потолок, Бен явственно ощущал, как от гипса начинает припахивать. Остальные шкалеры тоже заходили в церковь и, тихонько болтая, рассаживались по своим местам. И в какой-то момент Бен различил в отдельных шепотках имя Эниса. Он развернулся к сидевшим позади него девочкам. «Что случилось-то? Эниса выгоняют из-за этой фигни с Ахмедом». «Как?» «Да говорят, Деннет услышал, как Энис кому-то рассказывал об этом в столовском коридоре после ужина. Сам спалился». Перед глазами у Бена словно заволокло все пеленой. Он как будто вновь сидел на стуле в кабинете у Фелпса, понимая, что все рано или поздно выйдет наружу и имея возможность извлечь для себя выгоду из того, что было ему известно. Бен почти неподвижно сидел, окружённый великолепным убранством капеллы. Несколько ребят рядом дремали, согнув шею под неестественным углом. У Бена же в голове не укладывалось, как можно настолько здесь освоиться, чтобы спокойно спать. Заседание дисциплинарного совета по ситуации с Энисом состоялось уже вечером, и на утро Эстон в церкви объявил о его исключении школы. К двум часам дня все вещи Эниса были уже сложены и его увезли. «Это какое-то просто сраное дерьмо!» негодовал Хач, выседая на мягком стуле и раскачиваясь на нём взад вперед. «Да не наоборот должны бы были поблагодарить Эниса, что тот приструнил Ахмеда, поставил его на место, что сохранил тут порядок. У них же в той самой книжечке «Синий» спрашивается, нацелен ли твой поступок на благо других учеников. Как они этого-то не просекли?» Эван выразительно кивал его словам. Бенлиш слушал, подняв взгляд к той линии, где потолок встречался с дальней стеной комнаты. «Поверить не могу», — произнес он наконец, радуясь, что остальные двое не понимают, что именно он имеет в виду. «Знаете что?» — продолжал возмущаться Хач. «Пошло это место! пошел весь их долбанный пиар! Пусть себе и дальше нянчится со своими долбанными слюнтяями!» Он скрестил ноги и принялся ковырять пальцем кроссовок в том месте, где начала рваться ткань. «Переводиться надо отсюда. Сечешь? – сказал Эван. «Это вообще место отстойное. Мой приятель Оуэн, с которым мы дома дружим, сейчас в Милтоне учится. Говорит, у них там офигенно весело и беззаботно. Они там всего на полдня, так что всех свои тачки, и после уроков можно делать все, что хочешь». У Хатча через дыру сбоку кроссовка уже свободно пролезал палец. «Знаешь...» «Тедди вот никогда бы так просто это не проглотил», — повернулся Хач к Бену. «Угу», — буркнул себе под нос Бен. «Вот он-то ни за что не оставил бы такое без ответа». «Что правда, то правда», — поддакнул Эван. «Нам необходимо что-то сделать», — продолжал Хач. «Что-нибудь этакое, заметное». «Ну да, чтобы Эстон потом дважды хорошенько подумал, прежде чем поступать, как последний сукин сын». На следующее утро Хач подбил 12 третьеклассников, чтобы те во время утренней службы встали и вышли из капеллы. В тот же день, когда Бен появился в столовой, Хач сразу подскочил к нему в зале отдыха, словно только и дожидался, когда же тот придет. «Какого черта?» — прошепел он. «Что? Почему ты тоже не вышел?» «Вышел? Я же на костылях!» «И что? Представь, как бы это мощно смотрелось!» если бы ты взял и вышел тоже. И все бы сказали, «Видали? Он вон даже на костылях ушел. К тому же, если бы ты, звезда Сквоша, оттуда ушел, это бы кое-что дозначило». Бен, приятно согретый этой лестью, пару мгновений ничего не отвечал. «Ну ладно, может, в другой раз». «Другого раза не будет», — сказал Хач, отводя взгляд. «И никаких, черт возьми, может быть». И быстро развернувшись, он пошел прочь по сводчатому коридору. В учебном корпусе и в клубе все только это и обсуждали. «Если новички могут делать все, что им захочется», — доносилось до Бена, «они так никогда и не научатся себя вести». Энис был совершенно прав и вообще самый крутой был чувак в этой школе. «Эта чёртова администрация просто старается сделать, чтобы со стороны все выглядело хорошо», Его семья наняла что-то типа специалиста по вступительным экзаменам, чтобы он вместе с Эннисом работал над заявлениями в универ. Тот курировал все его внешкольные занятия, и из-за него чуваку пришлось 4 или 5 раз переделывать вступительное эссе. И все это ради того, чтобы ему дали отсюда пинка. Они бы не посмели тронуть Энниса, не будь у Ахмедова папочки дофигища миллионов. На какое-то время под окнами жолоба повис флаг Конфедерации, прежде чем Деннет успел его конфисковать. Жизнь Ахмеда с этих пор сделалась заметно тяжелее, и даже тот факт, что он до сих пор ходил едва ли не лысым, не вызывал к нему хоть какого-то снисхождения. Дважды исчезали его чистые после прачечной рубашки, а потом внезапно обнаруживались в канаве, прорытой вдоль отведенной под бассейн площадки. Хач продолжал всех баламутить и подбивать. По пути на уроки ребята пристраивались рядом с Ахмедом, потихоньку оттирая его с дороги. В столовой парни брали яйца и рыбу, клали в контейнер с крышкой, а потом оставляли его приоткрытым в самом низу шкафчика Ахмеда, пока тот принимал после тренировки душ. За обедом Хач подговаривал народ на какое-нибудь более серьезное хулиганство. Например, каким-то образом сделать так, чтобы машина ректора врезалась в здание капеллы или заблокировать все дверные ручки в учебном корпусе велосипедными замками, то есть выкинуть нечто такое, что остановило бы учёбу, чтобы ученики смогли схватить за горло школьную жизнь. Если раньше Ахмед мог задержаться в зале отдыха столовой и с кем угодно поболтать, то теперь его там быстро окружала спиной к нему компания девушек, разговаривавших со вставшими таким же кольцом парнями, Отчего Хамеду было и не уйти, и не пообщаться с кем-либо. Бен был этим просто ошарашен. Ведь вроде бы Эниса на самом деле никто в школе не любил. Преподаватели пытались вмешиваться по мере возможности, однако от этого все становилось только хуже. «А как вы с ним у себя в комнате общаетесь?» — спросил его как-то Хач. «Мы никогда с ним не были друзьями, чувак», — ответил Бен. Он постоянно наблюдал за соседом. Гордая осанка Ахмеда ничуть не изменилась, однако он утратил прежний настрой невозмутимой беспечности. Как-то во вторник после большого ужина Бен заметил, что Ахмед водит пальцем почему-то имени на деревянной памятной табличке в верхнем зале. Выждав, пока Ахмед уйдет, Бен тоже подошел к табличке и прочитал на ней. «Генри Стенхоп Андерхилл». В тот же вечер Бен, работая за своим письменным столом, полообернулся к Ахмеду. «А кто это такой?» Его сосед сидел на диване, но Бен не стал поворачиваться к нему полностью, как будто его мог сейчас увидеть Хач. «Ты о ком?» «Генри Андерхилл. Я видел, как ты отыскал его имя на табличках в столовке». «Мне казалось, я тебе о нем уже рассказывал». «Нет». «Ну, я даже не знаю, с чего начать». — замялся Ахмед. — Вообще, если б не он, я бы тут ни за что не оказался. — Это как? — Ну, тебя вот родители как сюда определили? — Как? — Да, как. — Ну, понимаешь, мой отец здесь учился, и мой дядя, да весь наш род на самом деле. Мой прапрадедушка относился к самому первому выпуску школы. — Вот именно. А мой отец в юношеские годы был мелким торговцем. Он одним из первых привез в Дубай сигареты». Ахмед на мгновение умолк, после чего стал рассказывать дальше. О том, как его отцу удалось познакомиться с чиновниками, заправлявшими небольшим портом в устье реки, на которых стоит их город. Тогдашний эмир Дубая, шейх Рашид ибн Саид аль Мактум, тупору ту пору, в конце 70-х, планировал построить новый порт, покрупнее прежнего и чуть западнее, в Джабаль-Али. Противники этого проекта уверяли, что новый порт окажется слишком большим, что это напрасная трата денег. Но отец Ахмеда не соглашался с их доводами, прекрасно зная нужды дубайских коммерсантов. Для нового строительства Дубай нанял западных архитекторов и инженеров, и среди них оказался американец по имени Генри Андерхилл. Он был руководителем одной из инженерных компаний и вел переговоры со всеми заинтересованными участниками проекта. Рассказывая об этом, Ахмед представлял свою мать, которая, сложив руки на коленях, в очередной раз все терпеливо слушает. Отец говорил, что Андерхил лёгок в общении, что он прекрасно владеет собой. Он всегда умел вставить уместную шутку, умел понять, что нужно той или иной стороне и кто с какими трудностями сталкивается. В переговорах он был тверд, никогда не давая слабины и никогда никому не лгал. Ахмед сказал Бену, что в Дубае среди жителей Эмиратов совместные обсуждения соглашения часто изменяются по ходу дела, что у европейцев порой вызывает досаду и злость, а потому на его отца произвели впечатление выдержанное спокойствие и твердость мистера Андерхилла. Андерхилл разбирался во всем, что происходит в мире. Он легко говорил по-французски и по-немецки, Не очень хорошо знал арабский, но куда лучше других живших в Дубае американцев. Его костюмы шились на заказ в Англии. Когда в стране появился первый рояль, оказалось, что Андерхилл умеет на нем играть. Он способен был доставать и хорошие пластинки, и порошок, и редкие книги, и крепкий алкоголь, которого отец Ахмеда не употреблял, но он все равно этим умением восхищался. А потом, хотя Ахмед ни разу лично и не общался с мистером Андерхиллом, Он изобразил Бену, как тот обычно стоял. Слушая кого-то, Андерхилл чуточку наклонялся вперед, что создавало у человека впечатление, будто он единственный, кому вообще стоит прислушаться. Когда он чего-то не знал, честно в этом признавался, и не видел ничего предосудительного в том, что встречал информацию об этом впервые. Ахмеда вновь охватило замешательства. Он рад был, что Бен не видит лицо его отца в то время, как Ахмед с таким восхищением говорит об этом постороннем человеке. А еще Ахмед впервые задался вопросом, а как сам Андерхил воспринимал его отца? В конце концов, альхалет спросил Андерхила, как тому удалось стать таким выдающимся человеком. То ли благодаря семье, то ли благодаря военной службе, то ли религиозному воспитанию, то ли может статься благодаря борьбе с какой-то болезнью или крупным горем. Андерхилл поначалу стал отрицать, что в нем вообще есть нечто особенное. Но после давления упрямого собеседника ответил, что его, как ничто другое, сформировала именно эта частная закрытая школа. Как и у Бена, в роду Андерхилла все отпрыски тоже учились в школе Сент-Джеймс с самого ее основания. На ту пору дети богатых эмиратовцев, учившиеся за границей, отправлялись преимущественно в британские университеты, а эта школа оказалась в Америке. Для старших сыновей Аль-Халет не мог себе позволить частных учителей, но к тому времени, как родился Ахмед, он уже сколотил достаточное состояние на импорте сигарет и своей доли в судоходном бизнесе. А поскольку сигареты весьма не приветствовались исламом, Он продал свою компанию, занимавшуюся импортом табака, и приобрел несколько рудников, строительный бизнес и часть нефтеперерабатывающего завода. Теперь он мог позволить себе все, что угодно. К настоящему времени Андерхилл уже давно уехал из Дубая, но Аль-Халет связался с ним и с его помощью нанял для Ахмеда хорошего учителя. Ахмеду вспомнилось, как отец заглянул в комнату, где он вместе со своим наставником Мистером Гринспином готовился к вступительным экзаменам в иностранную школу. Ахмед закрыл был учебник, чтобы поспешить на вечернюю молитву, однако отец, чуть развернувшись в дверях, с достоинством поднял ладонь и сказал по-английски: «Продолжай заниматься. Завтра экзамен. К тому же в школе никто иностранцев к молитве не призывает. И хотя в эмиратах мало кто отправлял своих детей учиться за границей до поступления в университет, Аль-Халеда мало интересовало, как делают другие. Он сам хотел стать великим человеком и хотел, чтобы его сын стал великим человеком и блистательным правителем Эмиратов. Отец Ахмеда высказал это именно в таких выражениях, и теперь Ахмед изложил их Бену. Ахмеду очень хотелось, чтобы Бен тоже поверил в его будущее величие, как верил в это отец. Ахмед рассказал, что поскольку иностранцам не позволено владеть какой-то недвижимостью в Дубае, многие эмиратовцы обеспечивают себе доход, лишь взимая арендную плату и больше ничем не занимаясь. Они мечтают лишь о роликсах и дорогих автомобилях, и это внушает отвращение его отцу, который в себе и своей семье видит возможность для эмиратов стать могущественнее, достичь гораздо большего, занять свое достойное место среди великих наций. И добиться этого можно, по его мнению, если научиться всему, что ведомо Андерхилу. В качестве предостережения всем нам отец частенько цитирует слова Эмира Аль-Мактума. «Мой дедушка ездил на верблюде. Мой отец ездил на верблюде. Я езжу на Мерседесе. Мой сын будет ездить на Мерседесе. Но его сын, возможно, снова будет ездить на верблюде». А потому для нас очень важно научиться нужным в обществе вещам, и научиться правильно себя подавать. Ахмед прервался, задумавшись. Он совсем не так предполагал преподнести Бену эту историю. Но теперь, мне кажется, я сюда совсем не вписываюсь. Похоже, я просто не знаю, как тут себя вести. Судя по всему, я очень много чего делаю неправильно. Он пытливо посмотрел на Бена. Тот мгновение подумал, потом помотал головой. Нет, это всего лишь временное явление. «Первогодкам всегда поначалу устраивают тяжелую жизнь. Это процесс притирания к коллективу. Так ты постепенно становишься частью школы». Бен помолчал. Ахмеда его слова, похоже, не сильно убедили. «Через год ты об этом даже и не вспомнишь». «Да я уж точно буду помнить», — усмехнулся Ахмед. «Но ты уже не будешь воспринимать это так серьезно, Правда». Все выходили из столовой в длинный коридор, ведущий к гигантским входным дверям, а Бен, развернувшись на костылях, привалился спиной к перекладине небольшой двери сбоку прохода. «Наверное», — подумал он, — «Андерхилл тоже выходил отсюда через этот огромный проём, еще, когда сама дверь была целиком из дерева». Бен проковылял на костылях по большой песчаной парковке к своему гольф-кару, предполагая вернуться к себе в комнату и кое-что почитать. Но тут услышал, как дверь столовой за спиной открылась и закрылась. Он обернулся, и на миг его кольнуло досадой, что он опять обознался. Однако на сей раз это и впрямь оказалась Элис. В спортивных штанах, кроссовках и всё том же голубом свитерке. Заметила она Бена не сразу, но, увидев, тотчас помахала рукой и с легкостью догнала. «Привет, Элис!» — не смог он сдержать радостную улыбку. «Мистер Уикс!» кивнула Элис. «Не видела вас с тех самых пор, как вы повредили ногу». «Чертовски сочувствую». «Могло быть и хуже», отмахнулся Бен. «Как делишки?» «Да вот, собираюсь в тренажерный зал побегать на дорожке. Это при том, что живу в лесном раю со множеством тропинок для бега. Люблю, видишь ли, парадоксы». «Тебе надо в спортзал», уточнил Бен. В спортзал». Они дошли до гольфкара. Как ты понимаешь, у меня самого нет пока нужды ходить в спортзал, но я все же воспользуюсь этой возможностью тебя туда подвести. Правда? Зачем же напрягаться перед пробежкой? Это совсем не по-американски. Бен засомневался, насколько беззаботен сейчас его тон. Или скивнула и забралась на пассажирское сиденье. Пока она усаживалась поудобнее, Бен учил возможность взглянуть на ее грудь. Швы ее спортивного бюстгальтера выпирали даже под свитшотом. Он вставил костыли в специальную рамку с нейлоновой сеткой, куда обычно помещают сумку с принадлежностями для гольфа, и, ухватившись за стойки, поддерживающие крышу его транспорта, повернулся боком и запрыгнул за руль. Бен поймал себя на том, что проделывает все это с каким-то особым лоском, как будто мог пленить эту девушку неким элегантным способом садиться в гольфкар. Вновь до него донесся ее запах, и каждое его движение тут же приобрело напускную небрежность. Он повернул ключ в замке зажигания, сожалея, что этот мотор не способен издать такое же рычание, как у настоящего автомобиля, и нарушить внезапно появившуюся натянутость, которую ему казалось сейчас испытывает Элис. Бен отпустил тормоз, и с негромким жужжанием они покатили вперед. В движущемся воздухе ее запах тут же развеялся. Отъезды их окутало холодом, и Элис зябко сутулила плечи, словно уже предвкушая приход долгой зимы. Она посмотрела на его тощие, точно ноги у цапли, руки, крепко держащие руль. «Я тут поболтала с твоим соседом по комнате», — заговорила Элис. «Очень мило было с твоей стороны дать ему поносить эту кепку». «Не лысым же ему по школе ходить. К тому же он хотел носить кепку с надписью «Школа Сент-Джеймс». «Хорошо, что отговорил». Бен тем временем вырулил с длинной парковки перед столовой и выехал на прямую дорогу. Элис вздохнула. «Мне просто жаль, что я не смогла его предупредить обо всем, что его ждет, Понимаешь? Ага. Все это так гадко с их стороны. Он-то чем виноват, что Эниса выперли из школы? По-твоему, он ничего подобного не заслужил? Им что, его деньги так не дают покоя?» — Возмущенно продолжала она. И этому дебилу Энису и Фице и Иину. Бена покоробил ее тон, когда она назвала имя Иина. Почему он должен присмыкаться перед этими придурками? Так уж заведено. Но этого не должно быть, а этот Хач, словно выплюнула она прозвище Хатчинсона. И Бен испугала, что оно уже ей известно. Накануне Бен вернулся к себе в общежитие вместе с Хачем. Ахмед что-то читал, тихонько включив на своей стереосистеме Дюран-Дюран. Кач вставил в кассетник Бенна один из альбомов «The Allman Brothers», врубив погромче песню «Не исчезай». Так что Ахмеду пришлось выйти из комнаты. «Рано или поздно его, конечно, оставят в покое», — продолжала Элис. «Но здесь всегда будет оказываться другой такой же Ахмед. А этот Ахмед, когда все от него отстанут, будет уже никому не интересен». «Неужто между вами, девчонками, такое хрени не бывает?» Бррр, я, знаешь, в подобном не участвую». «В самом деле?» «Ну, скажем так, почти». Они свернули на повороте перед почтой. В этот день Бен пришел в средний зал столовой и увидел там Ахмеда в красной бейсболке «Мальборо Рейсинг», сидящего в одиночестве за столиком, лицом к дальним стеклянным дверям. Бен сделал вид, будто его не заметил, и сел за столик к четвероклассникам из футбольной команды. Бену любопытно было, просил ли Марксон и Элис тоже почитать спутник ученика, но счел, что если он поинтересуется у нее, то будет выглядеть слишком уж поймальчиком в ее глазах. «Совсем не обязательно ехать в такой тишине», — проговорила Элис. «Да я вот думаю, не съехать ли с дороги, не рвануть ли напрямик, чтобы избавить друг друга от мучений поддержания разговора». Элис рассмеялась. Тебе смешно, но если бы здесь стояли нормальные шипованные шины и гидравлическая подвеска, я бы всем показал, кто тут главный. «Считай, я уже впечатлена». Бен помолчал. «Вот интересно, а вдруг Ахмед в тебя втрескается?» «Что? С чего бы это?» «Ну, кто знает. Может, ты начнешь готовиться к тому, чтобы влиться в королевскую семью? Статус будущего султанши имеет свои привилегии». «Я не создана для королевской жизни». Неужто? Слишком много заморочек. К тому же его семья просто очень богата. Ахмед вовсе не королевских кровей. И вообще это нелепо. О контррер. Бен, даже здесь, в Сент-Джеймсе, ученикам неуместно говорить о контррер. О контррер, ман Я тебе нифига не фрейер, чувак. Ну, я просто не знаю французского эквивалента слова «сестра». И вообще зачем-то изучаю латынь. А я — испанский. Как будто мне в старших классах светит пойти в какую-нибудь обычную старую школу у себя на родине. Хм. Мой консультант по поступлению в универ Дейл сказал, что лучше бы я стал изучать японский, что, мол, испанским никого не удивишь. Японский было бы круто. Согласна. Японский однозначно круто. И не то, чтобы я так уж обожал испанский, но сейчас я скорее повешусь, чем возьмусь за японский. Не стоит плохо говорить по-японски лишь для того, чтобы кому-то казаться интересней». «И то верно. Неужели меня и правда так уж тянет в здешнюю футбольную команду?» «Во-во, чувак!» — рассмеялась Элис, и Бен от удовольствия слышать ее смех даже прикрыл глаза. «Почему я не могу всю оставшуюся жизнь просто смотреть по телеку шоу Косби?» Между тем они подъехали к двухполоске, И Бену очень захотелось свернуть вправо и поехать вместе с Элис куда-нибудь туда, где он еще ни разу не катался. Показать ей самый обычный мусор в высокой некошенной траве, выяснить, что же находится в таинственном покосившемся амбаре. Элис оценивающе посмотрела на него, пока Бен глядел на приближающиеся к перекрестку машины. Парень еще не успел покрыться налетом уверенности, но уже, похоже, перестал болтать, как заведенный. Бен быстро пересек двухполоску и с негромким скрежетом затормозил на песчаной парковке перед спортзалом. Повернувшись к нему, Элис одарила его улыбкой. Казалось, Бен сильно арабел, оставшись с ней наедине. Благодаря ему Элис почувствовала себя уверенней, ей захотелось в свою очередь поделиться этой уверенностью с ним. Спасибо тебе, Бен. Все, что от него сейчас требовалось это не наклониться к ней, пытаясь снова вдохнуть ее запах, и не уставиться на ее грудь, пока она поднимается с сиденья гольфкара. «Не за что. Положи на прожектор трафарет с костылём, направь луч в ночное небо, и я к тебе явлюсь». Элис рассмеялась, помахала ему и, развернувшись, пошла к залу. И хотя сзади она не представляла собой ничего особенного, Бен неотрывно провожал ее взглядом. Казалось, за эти несколько минут он вымотался до предела. Внезапно Элис обернулась, и Бен успел вовремя поднять глаза. «Не позволяем всяких гадостей в отношении него!» И не дожидаясь какой-либо реакции с его стороны, Элис отвернулась и пошла дальше. Бен прикинул, насколько реально пригласить ее на свидание. Он предпочёл бы, пожалуй, чтобы у них не зашло дальше от того, что уже есть. К тому, что сложилось, он, по крайней мере, готовился заранее. Корпус Холли находился прямо напротив спортзала, за двухполоской, а потому, дождавшись, когда за Элис закроются двери, Бен отпустил тормоз и выехал с парковки.